Маневр был прост. Западное крыло аэропорта всегда было забито пассажирами. Ситуация дополнительно усугублялась в часы пик, когда все пассажиры, отправляющиеся на север, выстраивались в одну бесконечную очередь. Ева мгновенно смешалась с толпой, встала на транспортер, переводящий пассажиров в южное крыло, и нырнула в подъемку. Ей повезло. Орды людей, рвущиеся в пригороды, ехали навстречу. Удобно устроившись в вагоне, она отправилась на вокзал, предварительно отыскав в записной книжке адрес Элизабет Барреста. Пока все шло неплохо. Если ей повезет и дальше, то она поспеет домой к ужину. В зале ожидания был включен телевизор. Обычно она пренебрегала программами новостей, но появление на экране знакомой физиономии заставило ее замереть. Рорк. Нигде от него нет спасения. Тиснув зубы, и уставилась на экран. В этом многомиллиардном транснациональном проекте объединяется Rork Industries, Tokayama и Европа, восторгался Диктон. Проект появился три года назад, и вот теперь, наконец, начинается сооружение курорта Олимпус, о котором в свое время так много спорили. Курорт Олимпус. его напрягла память. Высококлассный и сверхдорогой рай для богачей. предназначенные для их увеселения и удовлетворения любых прихотей. Она фыркнула. Как это на него похоже? Тратить время и деньги на подобные безделушки. Впрочем, эти безделушки могли принести заоблачную прибыль. Мистер Рорк, один вопрос, сэр. Рорк, поднимавшийся по широким мраморным ступеням, остановился и, обернувшись к репортеру, по обыкновению приподнял бровь. Не могли бы вы объяснить, зачем тратите столько времени, усилий и собственных средств на этот проект, который, по утверждениям критиков, никогда не взлетит? Взлетит, взлетит. Можете не сомневаться, пообещал Рорк. И в прямом, и в переносном смысле. А что касается вашего «зачем», то Олимпус будет подлинным раем. Не могу себе представить более достойного объекта для вложения средств, усилий и времени. «Еще бы!» Подняв глаза, Ева спохватилась, что чуть не пропустила отправление поезда. Она кинулась к дверям вагона, едва успела проскочить внутрь и отправилась в Виргинию. Когда Ева сошла с поезда, в воздухе вились крупные снежинки. Ей не понравилось белое обрамление собственных волос и каша под ногами. Но, сев такси и назвав адрес, она невольно залюбовалась местностью. Недаром здесь обитали обладатели денег и престиж. Элизабет баристер и Ричард Деблес располагали тем и другим. Их двухэтажный дом из розового кирпича на склоне холма радовал глаз изяществом. Снег чудесно смотрелся на просторной лужайке а на ветвях деревьев, вишневых, как решила Ева, и вовсе казался горностаевой мантией. Изящные чугунные ворота сами по себе были произведением искусства. Хотя Ева не сомневалась, что ими управляет хитроумная электронная система. Протянув руку из окна такси, она стунула свой значок под окуляр сканера. «Лейтенант Даллас, Нью-Йоркская полиция». «Ваше имя отсутствует в списке приглашенных, лейтенант Даллас», – раздался голос в переговорном устройстве. «Я...» Следователь по делу Шерон Деблас. Мне надо задать несколько вопросов Элизабет Баррестер или Личарду Дебласу. Возникла пауза. Ева уже ежилась от холода. «Будьте добры выйти из такси, лейтенант Даллас, приблизиться к сканеру и предъявить удостоверение». «Ну и местечко», – пробормотал таксист. Ева пожала плечами и повиновалась приказу. «Можете отпустить машину, лейтенант Даллас». Вас встретят у ворот. Я слыхал, что их дочку пришили в Нью-Йорке, заметил таксист. Вот они и перестраховываются. Хотите, чтобы я отъехал и подождал вас? Нет, спасибо. Когда я здесь закончу, я вызову вас по номеру. Помахав ей рукой, таксист дал задний ход, развернулся и уехал. Ева уже испугалась, что отморозит себе нос, когда витые ворота наконец раздвинулись. Как только она подошла к ступенькам крыльца, дверь дома бесшумно открылась. То ли слуги здесь всегда носили мрачные черные костюмы, то ли это было дань трауру. Так или иначе, дворецкий в черном церемонно припроводил Еву в гостиную, примыкающую к холу Если дом Рорка сообщал о том, что у хозяина водятся денежки негромким шепотом, то этот дворец буквально кричал о старом фамильном состоянии владельца. Толстые ковры, обтянутые шелком стены, вид на покатые холмы, засыпанные снегом из широких окон. Ева обратила внимание на царящий здесь дух уединенности. Архитектор проявил проницательность. Этим людям явно нравилось считать себя единственными обитателями вселенной. Лейтенант Даллас, Элизабет поднялась ей навстречу, и Ева подметила – что она нервничает. Слишком прямая спина плохо засчитается с печальным взором. Спасибо, что согласились меня принять, мисс баристер Мой супруг на совещании. Если необходимо, я могу его вызвать. В этом нет нужды. Вы приехали поговорить о Шерон? Да. Устраивайтесь. Элизабет указала на кресло с обивкой цвета слоновой кости. «Чем вас угостить?» «Не беспокойтесь, я постараюсь долго вас не задерживать». «Не знаю, насколько вы знакомы с содержанием моего рапорта». Полностью перебил ее Элизабет. «Очень подробный рапорт». «Как юрист, нисколько не сомневаюсь, что когда человек, убивший мою дочь, окажется за решеткой, вы докажете вину в суде». «Надеюсь», – пробормотала Ева. Наблюдая, как Элизабет судорожно сжимает и разжимает тонкие пальцы. «Понимаю, как вам сейчас тяжело». «Она была моим единственным ребенком», – просто ответила Элизабет. А потом вдруг нахмурилась и вскинула подбородок. «Мы с мужем были и остаемся сторонниками регулирования численности населения. Двое родителей, один ребенок». Она через силу улыбнулась. «У вас есть ли меня какая-то новая информация?» «Пока что нет. Скажите, мисс Барреста, профессия вашей дочери не вызывала трений в семье?» Элизабет стиснула руки на коленях «Разумеется, я надеялась, что моя дочь займется чем-то другим. Но она имела право сделать свой выбор самостоятельно». «Ваш свекор, насколько я знаю, был против?» – заметила Ева. «Элизабет...» Казалось, уже полностью овладела собой. Взгляды сенатора относительно законодательства, регламентирующего секс, хорошо известны. В качестве лидера консервативной партии он стремится к пересмотру ряда действующих законов, относящихся к тому, что обычно называют моралью. «Вы поддерживаете его воззрение?» «Не поддерживаю. Но мне непонятно, какое это имеет значение?» Ева наклонила голову на бок. Если эта женщина, так свято чтящая законы, не согласна со своим прославленным свекором, может быть, она разделяла взгляды дочери? Ваша дочь убита, возможно, клиентом, возможно, кем-то из близких друзей. Мне бы хотелось знать, не рассказывала ли она вам о своих деловых и личных знакомствах? Понимаю. Элизабет сложила руки на коленях и попыталась четко сформулировать вопрос Евы. как подобает юристу. «Вы полагаете, что Шерон могла быть со мной откровенна, как с матерью и женщиной, разделяющей многие ее взгляды? По поводу интимных подробностей своей жизни? Как Элизабет не старалась, ее взгляд затуманился». «Простите, лейтенант, но это, к сожалению, не так. Шерон редко чем-либо со мной делилась, тем более подробностями своего бизнеса». Она была... Далека я от отца, и от меня. Вообще от всей семьи. И вы бы не узнали, если бы у нее появился постоянный партнер? Человек, вызывающий особую симпатию. Способный ее ревновать. Боюсь, что нет. Но думаю, что такой человек вряд ли у нее был. Видите ли, Шерон... Элизабет глубоко вздохнула, чтобы успокоиться. Она презирала мужчин, ее влекло к ним, но в глубине души она питала к ним презрением. Мне кажется, она вообще презирала людей, а мужчин, которые увивались вокруг нее с раннего возраста, особенно. Шерон считала их болванами. Профессиональные проститутки подвергаются серьезной психологической проверке. Неприязнь, тем более презрение, как вы это называете, обычно становится причиной отказа в лицензии. О, Шерон была очень умна. Если ей чего-то хотелось, она находила способ это заполучить. За исключением счастья. Счастливой она не была. Судя по судорожным глоткам, Элизабет не смогла справиться с комом в горле. Честно говоря, я сама ее испортила. Мне некого винить, кроме самой себя. Какой смысл скрывать? Мне хотелось еще детей. Она закрыла рот ладонью и сидела так до тех пор, пока не решила, что остановила дрожание губ. Мои убеждения не позволяли мне больше рожать. Муж тоже относился к этому однозначно. Но своим чувством я не могла приказывать. Мне было мало одного ребенка, и я слишком сильно любила Шерона. «Сенатор расскажет вам, как я баловала ее, как нянчилась с ней». во всем потакала, и он будет прав. «По-моему, материнская забота – ваша привилегии Элизабет попыталась улыбнуться. «Как и материнские ошибки, я совершил их предостаточно. Ричард тоже ошибался, он любил дочь не меньше, чем я. Когда Шерона решила переехать в Нью-Йорк, она не скрывала от нас, чем собирается заниматься. Мы пытались бороться, Ричард умолял ее». я угрожала. Наверное, я сама ее оттолкнула, лейтенант. Но она заявила, что я ее не понимаю, никогда не понимала, что видела только то, что хотела видеть. Но она кричала, что меня интересует только то, что происходит в суде, а то, что творится дома, у меня под носом, я не желаю замечать. Что она хотела этим сказать? «Наверное, что я была более способным адвокатом, чем матерью. После ее отъезда я чувствовал себя оскорбленной и была страшно зла на нее. Я ждала, уверенная, что она пойдет на попятны. Но это, конечно, не случилось». Она помолчала, перебирая горестные воспоминания. Ричард пару раз ее навещал, но это не принесло пользы, а только его расстроило. Мы опустили руки и отказались от попыток на нее повлиять. Так продолжалось до недавних пор, пока я не почувствовала, что мы обязаны попытаться еще раз. Чем это было вызвано? «Годы проходят», – пробормотал Элизабет. «Раньше я надеялась, что ей надоест такая жизнь, что она пожалеет о разрыве с семьей и вернется. Но она не возвращалась. Год назад я ездила к ней сама. И то, что я увидела... Превзошло все мои ожидания. Эта жизнь совершенно засосала Шерон. Когда я попытался уговорить ее вернуться, она набросилась на меня с оскорблениями. Я приехала домой в ужасном состоянии. Ричард, который до этого твердил, что больше не будет вмешиваться, вызвался съездить к ней и поговорить. Но она отказалась с ним встречаться. Даже Кэтрин хотела нам помочь. Элизабет рассеянно потерла переносицу. чтобы унять головную боль. Она была у Шерон всего несколько недель назад. Член Конгресса Кэтрин Дебблесс ездила в Нью-Йорк. К Шерон? Ну, не только к ней. Она собирала средства в какой-то фонд и заодно попыталась побеседовать с Шероном. Элизабет поджала губы. Признаться, я сама попросила ее об этом. Мне казалось, что я уже потеряла Шерон и было поздно отрываться, отыгрывать все назад. Я не знала, как ее вернуть. Вот и понадеялась на помощь Кэтрин. Она родственница, но все же не мать. Она посмотрела на Ему. Считаете, что я должна была почувствовать опасность гораздо раньше, когда Шерон была еще подростком? Миссис Баррестер. Элизабет покачала головой. Конечно, вы правы. Но она отказывалась со мной откровенничать, а я не хотела лезть ей в душу. потому что всегда уважала ее достоинство Никогда не одобряла матерей, сующих нос личные дневники своих дочек. «Дневники?» – стрепенулась Ева. «Шерон вела дневник?» «Всегда. С детства. Но очень тщательно прятала его». «Вы думаете, став взрослой, она не отказалась от дневника?» «Нет. Это я точно знаю. Шерон то и дело про него вспоминала». Шутила насчет своих секретов и того, как ужаснулись бы знакомые, прочтя, что она о них понаписала. В описи имущества личный дневник не фигурировал, если его проглядели при первом обыске. «У вас остались ее старые дневники?» «Нет», — Элизабет вздрогнула, словно от испуга. Шерон держала их в банковском сейфе. «Кажется, она сохранила все свои дневники, начиная с первого». Она пользовалась здешним, Виргинским банком? Об этом я ничего не знаю. Но попытаюсь узнать и сразу сообщу вам. Буду вам очень признательна. Если вы что-то вспомните, и имя какие-нибудь слова, даже самую безобидную оговорку, немедленно дайте мне знать. Обязательно. Только она никогда не рассказывала о своих друзьях, лейтенант. Меня это тревожило. Хотя в то же время я надеялась, что отсутствие близких людей побудит ее вернуться, порвать жизнью, которую она для себя избрала. Я даже обратил за помощью к собственному другу, в надежде, что его доводы окажутся убедительнее моих. Кому же? К Рорку. На глазах у Елизабет опять выступили слезы, но она мужественно боролась с горем. Я позвонила ему всего за несколько дней до убийства. Мы знакомы много лет. Я попросила его организовать для нее приглашение на прием, которое устраивали его друзья. он согласился не сразу. Рорк не любит вмешиваться в чужие семейные дрязги, но я очень просила его. Мне казалось, если он подружится с ней, она поймет, что привлекательной женщине не обязательно торговать собой, чтобы почувствовать свою ценность. Он пошел на это ради меня и мужа. «Вы попросили его вступить с ней в связь?» – спросила Ева, не найдя более тактичной формулировки. «О нет! Тогда в этом не было бы смысла. Я попросила Рорка стать ее другом. Другом и опорой. Я выбрал его, потому что никому так не доверяю, как ему. Шерон обрубила все связи с родными, и мне потребовался особенно доверенный человек. Он никогда не причинил бы ей боль». Он не способен обидеть того, кого я люблю. «Он вас любит?» «Это просто привязанность», – раздался из дверей голос Ричарда Деблеса. «Рорк очень привязан к Бет и ко мне, а также еще к нескольким людям. Но назвать это любовью, насколько я знаю, Рорк избегает таких сильных чувств. Ричард, Элизабет вскочила, прижав руки к груди. «Я не ожидала тебя так рано. Мы уже закончили». Он подошел к ней и обнял. «Почему ты меня не позвала, Абет?» «Я не...» Она осеклась и беспомощно подняла на него глаза. «Я решила, что справлюсь сама. Тебе не надо справляться самой». Крепко держа жену за руку, он обернулся к Еве. «Летинандалас, кажется?» «Да, мистер Деблес, у меня появились кое-какие вопросы, и я предпочла задать их лично». Мы с женой готовы оказать любую посильную помощь. В отличие от Элизабет, Ричард Деблес совершенно не нервничал. Его самообладанию можно было позавидовать. Ева поняла, что он принимает весь огонь на себя, оберегая жену, но в то же время стараясь не выдать собственные чувства. «Вы расспрашивали про Рорка? Позвольте полюбопытствовать, по какой причине?» Я рассказала лейтенанту, что просила Рорка встретиться с Шерном, чтобы он попытался. Ах, бед! Он обреченно покачал головой. Ей бы ничего не помогло. Зачем было его в это вовлекать? Елизабет снова прижала руки к груди. На ее лице было написано такое отчаяние, что у Евы разрывалось сердце. Знаю, ты твердил, что это бесполезно, что мы должны предоставить ей полную свободу. Но я все равно хотела попытаться еще. Она могла бы к нему привязаться, Ричард. Рорк знает, как подействовать на женщину. Если бы я раньше попросил его помочь, он бы, возможно, спас ее. Для него нет почти ничего невозможного. Было бы время. Но времени ему и не хватило. Моей девочке тоже. «Перестань», – пробормотал Ричард, снова беря ее за руку. «Перестань». Элизабет справилась с волнением и опять спряталась в свою скорлупу. «Нам теперь остается только молиться, чтобы совершилось правосудие, лейтенант». «Это я обеспечу, миссис Баррестер». Она закрыла глаза. «Вы вселили в меня надежду. Признаться, раньше я не верил в успех, даже когда услышала о вас от Рорка. Он звонил вам и говорил о ходе следствия?» «Да, звонил». Справиться о нашем самочувствии и предупредить, что, по его мнению, вы скоро нанесете мне визит. Элизабет попытался улыбнуться. Он редко ошибает. Он назвал вас компетентным, дисциплинированным, бедливым следователем. Так и оказалось. Я благодарна вам за возможность самой в этом убедиться. Теперь я вижу, что дело об убийстве моей дочери находится в надежных руках. Немного поколебавшись, Ева решила рискнуть. «Миссис Баррестер, как бы вы восприняли информацию о том, что Рорк входит в число подозреваемых?» Глаза Элизабет на мгновение расширились, но она очень быстро успокоилась. «Я ответила бы, что это колоссальное заблуждение. Потому что Рорк не способен на убийство?» «Нет, это...» Этого я бы не стала утверждать. Для нее было явным облегчением поговорить о ком-то другом. Скорее, Рорк не способен на бессмысленные действия. Он, пожалуй, мог бы совершить кладнокровное убийство, но ни в коем случае не покусился бы на беззащитного человека. Да, он мог бы убить. Я бы не удивилась, если бы узнала, что на его счету есть смерти. Но сделать то, что сделали с Шероном, «Нет, только не Рорк». «Нет», – подхватил Ричард, снова сжав руку жены. «Только не Рорк». «Только не Рорк», – думала Ева, пока такси мчало ее назад к вокзалу. Но почему он не сказал ей, что встречался с Шерон Деблес, оказывая услугу ее матери? Что еще он от нее утаил? Шантаж? Рорка трудно было представить жертвой шантажа. Ему наплевать, что про него наплетут. что раструбят на весь свет. Однако наличие дневников все меняло. Теперь необходимо было включить в перечень возможных мотивов убийства шантаж. Что записывало в них Шерон? О ком? Где искать эти проклятые дневники?